«Ваше Величество, вы уверены в своей способности отразить кваготов? Если они того же пошиба, как те, которых мы видели в Феоланса, это будет детской игрой». Ммм, Гонда кивнул со стороны. «Конечно, это до того момента, как кваготы ворвутся в город. Очень сложно уничтожить врага во время беспорядочной рукопашной схватки. Я надеюсь, вы не хотите просто стоять и позволить битве перетечь в город дворфов. Я прав?» «Так что я думаю, что ваш последний шанс – это ваша маленькая дверка, не так ли?» На лице командующего появилось горькое выражение. «Сколько времени вы сможете выиграть? Сколько дней смогут продержаться ворота?» Под неотступным напором Айнза командующий, похоже, принял решение. «Я понимаю, Ваше Величество. Я молю вас одолжить нам силу вашей страны». «Командующий!» Другой солдат запаниковал, и главнокомандующий резко посмотрел на него. Затем главнокомандующий быстро извинился перед Айнзом, перед тем, как отвезти солдата туда, где никто не мог его услышать. Затем они поговорили. Он мог слышать отрывки фраз, такие как «это плохо», Э, -э «кваготы», «мы все еще» «перед лицом опасности», «в любом случае» и тому подобное. Общим выводом было то, что им было бы трудно справиться с кваготами самостоятельно, поэтому они должны воспользоваться этой возможностью и смириться с этим. Похоже, пришло время для последнего толчка. Вкладывая силу в свой голос, Аньс сказал, «Не думаете ли вы, что пришло время огласить ваши будущие планы?» Азерлийские горы населяют восемь кланов кваготов. Пу-Румидор, Пу-Рэндалл, Пу-Срикс, по-Рам, По-Шунем, По-Гузуа, Зу-Айген и Зу-Рюшук. Потомки Пу, героя древности, образовали три клана, названных в его честь, и враждовали с кланами, называвшимися По и Зу. Между кланами существуют мелкие отличия, но все вместе они, каждый насчитывающий 10 тысяч кваготов, составляют 80 тысячную их популяцию – распределенную по Азерлийским горам. Если кто-то пожелает знать, силен ли народ кваготов, ответом будет нет, не силен. Пусть каждый клан и насчитывает 10 тысяч членов. У кваготов почти нет технологии, они практически дикари и считаются одной из низших рас, населяющих горы. Они лишь добыча для сильных. Если же кто-то пожелает узнать, кто злейший враг квагота, ответ будет – такие же кваготы другого клана. Нет, иногда даже собственные соплеменники могут стать врагами. Остальные монстры видят в кваготах лишь пищу. Они не питают к ним ненависти, не борются с ними. Однако для других кваготов это не так. Виной всему то, как растут кваготы. То, какими они вырастут, определяется тем, какие камни или какую руду они едят в юности. Иначе говоря, кваготы вынуждены соперничать с собственными сородичами за редкие руды и металлы, позволяющие усилить род. Таким образом, их врагами делались представители других кланов. Но это совершенно естественно. Близкий враг гораздо опаснее далекого. Точно так же и дварфы, соперничающие с ними за минералы, являлись врагами кваготов. Но дварфы скорее просто отгоняли их от месторождений с помощью своего зачарованного молниями оружия. Однако пришел день, когда родился легендарный герой. Тот, что превзошел даже Пу, Герой от древности. Повелитель кланов Пэр Юро. Его мощь превосходила даже голубых и красных кваготов. Его невообразимая сила позволила ему объединить кланы. На этом революция Рюро не остановилась. Обнаружив покинутый город дварфов, он собрал кланы там, создал отряды охотников на монстров и с помощью пленных дварфов начал внедрять сельское хозяйство и животноводство. Но и это еще не все. Обычно новый вождь клана уничтожал род предыдущего вождя. Это было общепринятым способом передачи власти в обществе кваготов. Однако Рюро не сделал этого. Напротив, он позволил вождям кланов продолжать править, но приказал, чтобы вся добытая руда доставалась ему. Те, кто повиновался Рюро и отличался на службе, получали в дар редкие металлы, невзирая на статус. Например, кланы, отражавшие набеги монстров, получали славу. А кланы, добывшие больше золота и драгоценных камней, благосклонность и больше членов. Ирьюро Юр награждал их за труды, подходящие рудой. Таким образом, борьба за место повелителя превратилась в борьбу кланов между собой, а власть повелителя кланов укреплена. Он сделал все это, о чем до него не мечтал ни один Квагот, с целью распространить свое влияние и привести в действие некий план. И план этот – напасть на город дварфов. Починяясь призыву повелителя, кланы отправили лучших воинов 2000 от каждого клана, 16-тысячные войска. Впервые в истории они собрали такую армию, однако даже с такими силами они понесут ужасные потери в лобовой атаке на подвесной мост. Такая атака не только лишает смысла сбор таких сил, но подвергает Квагота в риску потерпеть поражение и не взять крепость. Так что Рюро приказал найти путь в обход крепости. Несколько отрядов, отправленных на разведку, не вернулось, но в конце концов им все же удалось найти путь в обход великого разлома, после чего армия разделилась на три группы, каждая из которых была поручена своя задача. Задача первой обнаруживать и захватывать тех дворфов, кто попытается сбежать. Для ее выполнения Кваготы разделились на много мелких отрядов, вторая главные силы. Они покорят и разграбят город Дварфов, если элитный отряд в третьей сложности при штурме крепости, главные силы вмешаются и помогут. И третья, состоящая из элитных кваготов, предназначалась для штурма крепости. Она будет продвигаться в авангарде главных сил, возьмет крепость приступом и примет участие в атаке на город. Авангард вел квагот по имени Йозу. Он великолепный красный квагот, один из ближайших подручных Рюро обладающий острым умом, превосходный боец. Он один из кандидатов на должность вождя своего клана. Впрочем, даже такому как он было непросто командовать смешанным отрядом авангарда. Ведь элитные кваготы из разных кланов питают друг другу глубокую вражду. Однако Йозу сможет даже обратить это на пользу. Подпитывая пламя соперничества между кланами, он возьмет крепость дворфов Они зашли с фланга, взяли крепость. И теперь победа кваготов гарантирована, но даже сейчас никто не усомнится в его непроизойденных способностях командира. По правде говоря, никому среди кваготов не сравнится с ним в талантах полководца. И теперь кваготы готовы нанести дварфам окончательное поражение. Первыми кваготами, находившимися в авангарде, атакующим крепость, были штурмовые отряды, составленные из лучших среди лучших представителей их вида. Эти кваготы со всей яростью рвали своими когтями ворота, но не могли пробиться сквозь них. Еще один шаг. Всего один шаг, и они смогут прорваться через эту преграду и сокрушить их ненавистных врагов, дворфов. Еще один шаг, и они захватят весь этот город. За их достижения они будут награждены и получат столько руды, что может закружиться голова. Однако шанс этого был отрезан и запечатан от них холодными вратами стоявшими перед ними. У кваготов есть поговорка «Червь, что скрывается глубже, вырастает больше». Один из кваготов был настолько зол, будучи так близко и так далеко от заветной цели, что попытался кусать врата. Естественно, он разве что смог оставить на них пару царапин. Глядя на него, несколько других попытались сделать то же самое. Однако обычные кваготы никак не могли навредить воротам, Они могли бы пытаться в течение сотни лет, и все равно у них бы ничего не вышло. Даже когда они решили прорыть проход в скале, чтобы обойти врата, они обнаружили, что стены были усилены решетками из того же металла, из которого сделаны врата. Обычные экваготы не могли пробиться через эти ворота. Их редкие элиты, синие или красные экваготы, были в резерве, как секретное оружие, и не входили в состав штурмовых групп. Другими словами... Их продвижение было на какое-то время остановлено здесь. Кто угодно будет расстроен, если у него отберут всю славу в самый последний момент. Однако они не тревожились, потому что уже доложили командующему авангарда. Если великий Йозу был здесь, он несомненно придумает то, что они не смогли бы.